557. Камень. В нём сосредотачивается сознание всего бытия. Из физического тела ощущения убираются с периферии в центр, в область чаши. Все чувства отбрасываются. Дух живёт пульсацией камня. Из мозга активность переходит вниз, в грудь, в область камня. и три сосредотачиваются в одном, в нём, в камне. Все энергии, разбросанные сознание вовне, собираются внутрь, в камень, и вся жизнь только в нём. Очень трудно, сидя в комнате, представить себя стоящим около или за окном, перенеся центр своего духа из тела вовне.